Глава восьмая Мисс Ли увидела декана в библиотеке в полном одиночестве, поскольку во второй половине дня Лэнгтоны собирались обратно в Теркинбери, а Белла решила посвятить последнее утро походу по магазинам. «Знаете, Элджернан, в нашем мире именно хорошие люди приносят больше всего вреда», заметила Мисс Ли, присаживаясь. «Плохие продолжают совершать отвратительные поступки с безрассудством, которое сводит на нет несправедливость?» а здравый смысл лишает остроты, творимое ими зло. Но порой совершенно нелогично поведение человека, убежденного в своей собственной добродетельности. Это прямо-таки подрывная доктрина, улыбнулся декан. Только нечестивцы должны грешить, ибо опыт учит их умеренности, когда на их долю выпадает немного страданий. Но если с узкой тропинки соскальзывают праведники, Они безнадёжно бродят в тьмах, совершая одну ошибку за другой в надежде реабилитировать себя с помощью добродетели. При таких обстоятельствах они ранят всех вокруг гораздо сильнее, чем люди порочные до мозга костей, так как отказываются смириться с тем, что в данном случае надлежит вести себя иначе. Пожалуйста, расскажите, что поддвигло вас на эту пламенную речь? Один мой юный друг сделал глупость и собирается прикрыть её другой глупостью. Он только что приходил ко мне якобы за советом, но на деле для того, чтобы я восхитилась его благородством. Не называя имен, мисс Сли рассказала кузену историю Безила. «Впервые я получил должность викария в Портсмуте», произнес декан, когда она закончила. «Тогда я был совершенно нетерпим к любым проявлениям зла и всячески стремился исправлять ошибки». Я помню, один из моих прихожан попал в подобную ситуацию, и ради ребёнка, а также самой женщины, я настоял, чтобы мужчина женился. Я буквально за волосы приволок их к алтарю, а когда должным образом узаконил их отношения, то почувствовал, что сделал благое дело. 6 месяцев спустя этот человек перерезал горло жене, а его самого в наказание повесили. Если бы я так настойчиво не вмешивался, Возможно, две жизни удалось бы сохранить. Миссис Гранди — человек большого ума и ни в коей мере не заслуживает оскорблений, которые сейчас сыплются в ее адрес. Персонаж пьесы Мортона — законодательница общественного мнения в вопросах приличия. Ее не смущает, если мужчина немного распущен, а если нет, то она посчитает его скорее размазней. Но с восхитительной проницательностью она сознаёт, что для женщины действуют более строгие правила. Если она пойдёт морально, миссис Гранди без малейших сомнений первой толкнёт её в пропасть. Общество это страшное чудовище, которое вроде бы дремлет, так что думаешь, будто можно позволить себе любую вольность. Но на самом деле оно всё время наблюдает за тобой с тихим коварством, и когда ты меньше всего ожидаешь, протягивает железную руку, чтобы раздавить тебя. Надеюсь, балла не опоздает, сказал декан. У нас не так много времени после обеда, чтобы успеть на поезд. Общество составило свои собственные 10 заповедей. Кодекс чести, идеально подходящий для середнячков, которые не слишком хороши, но и не слишком плохи. Но самое странное здесь то, что наказание будет одинаково суровым, поступишь ли ты лучше, чем предписывает кодекс, или хуже. Иногда этот кодекс превращает тебя после смерти в бога. или заставляет распинать тебя еще при жизни, Элджернан?» Вскоре после этого появилась Белла, и когда декан поднялся наверх, сообщила мисс Сли, что по совету продавца книг купила для Герберта Филда два толстых тома очерка жизни Шелли Даудена. «Надеюсь, скоро у него накопится достаточно стихов, чтобы составить небольшой сборник», — сказала Белла. «И тогда я спрошу его, нельзя ли мне организовать издание». Интересно, поможет ли мне мистер Кент найти издателя? В этом случае вы обнаружите, что банковский счёт ваш лучший помощник, моя дорогая, ответила мисс Сли. Бэзил сообщил о приближающейся свадьбе Салисетору, потому что его небольшое состояние находилось в трасте, а для оформления некоторых документов требовалась подпись его матери. Через день или два он получил письмо следующего содержания: Шер анфан. Дорогое дитя. Я узнала, что ты собираешься жениться и желаю дать тебе родительское благословение. Пожалуйста, приходи завтра на чай, чтобы получить его в надлежащем виде. Ты достаточно долго на меня дулся, а сердитый мужчина всегда выглядит немного нелепо. На тот случай, если ты забыл, рискну напомнить, что я твоя мать. Искренне твоя, Маргарита Визард. Постскриптум. Как же нелепо устроен мир. Мужчины, если его отец каналья, утешает себя мыслью, что их родство всегда по сути своей сомнительно, а вот в отношении матери не может прибегнуть к такому прекрасному средству успокоения души. Леди Визорд проявила прозорливость, когда предсказала, что ей хватит пары лет, чтобы вернуть себе привычное место в обществе благодаря красоте, богатству и популярности в свете. Все прекрасно знали, что её положение после суда было сомнительно, и требовался невероятный такт, чтобы обойти множественные ловушки. Она осознавала, что у тех, кто стремится подняться по общественной лестнице, есть две опоры: филантропия и римско-католическая церковь. Но сообразительная дама не считала свою ситуацию настолько плачевной, чтобы ей требовался переход в иную конфессию, зато особое рвение в проявлении благотворительности сделало своё дело. Леди Визарт возвращала себе уважение, используя занудную пожилую леди. Положение и богатство, которые давали безграничную власть над миром, а благожелательность делало послушным инструментом в чужих руках. Леди Эдвард Стрингер была маленькой старой женщиной с собственными зубами, ярко-каштановым париком и вечно перекошенным лицом. И хотя она была невыносимо скучна, всё же умудрялась собирать в своей гостиной всех жителей Лондона, обладавших реальным весом в свете. Будучи родственницей лорда Визарда, она яростно ссорилась с ним и казалось совершенно естественным, что его жена изливала свои горести женщине, которая с удовольствием ее слушала. Теперь, когда хотела, леди Визард буквально излучала очарование и благожелательность. Немногие могли перед ней устоять. Она была хитра и хорошо помнила каждую свою выдумку, так что ее ни разу не поймали на лжи. Повествуя о своём несчастливом браке, она так искусно давила на жалость, что леди Стрингер, растрогавшись, обещала сделать всё, чтобы помочь ей. Она посещала приёмы старой леди, появлялась с ней всюду, где собираются сливки общества. И в конце концов мир пришёл к выводу, что вполне может позволить себе общение с интересной женщиной, которая к тому же не страдает от отсутствия денег. Когда приехал Бэзил, откликнувшись на письмо, Он застал мать в кресле в её любимой позе, как на портрете. Сам портрет, ставший благодаря дерзким цветам сенсацией сезона, висел за её спиной, чтобы все видели, насколько мало изменилась за последние 10 лет эта мудрая женщина. Сбоку лежали неизменные сигареты, нюхательный соля и французский роман, мнение о котором в обществе резко разделились. Леди Визард получила собственный стенд на предстоящей благотворительной распродаже. Явно не без удовлетворения изучала проспект, в котором её имя фигурировало в списке, куда включали людей исключительно респектабельных. Высокая и величавая она носила наряды с показной экстравагантностью, а не простотой, граничившей с неряшливостью, что было присуще большинству её соотечественниц. Она не имела желания скрывать от мужских взглядов пленительные изгибы великолепной фигуры и одевалась с нахальным бесстыдством сладострастной женщины. чтобы привлекать внимание к своим выдающимся формам, а не скрывать их. Да и замысловатое искусство макияжа не было ей чуждо. Обычная англичанка, которая пользуется косметикой, как правило, чувствует, что это первый шаг на пути к Аверну, и красится плохо. Аверн — озеро близ Неаполя в Италии, которое описывалось в римской мифологии как вход в подземное царство мертвых. Она никогда не может избавиться от мысли, что косметика немного безнравственна или немного вульгарна, и маленький дьяволёнок порнокопытный и хвостатый всегда прячется над дне баночки с румянами. Затем, проявляя упрямство, рожденное уже положено и убеждая себя в правильности собственных действий, она обязательно переусердствует. Леди Визард так умело использовала все уловки, известные женщинам, что результат оказывался просто восхитительным. Даже волосы, с которыми представительницы прекрасного пола вечно мучаются, были выкрашены так, что идеально гармонировали с глазами и цветом лица. И хвалёные мужские умы часто обманывались. Её брови были совершенны, а проведённая карандашом линия у ресниц придавала сверкающим глазам ещё большую глубину. Помаду она наносила с мастерством художника, и губы её были не менее красивы, чем лук Купидона. Леди Визард не видела сына 5 лет, и изменения в его облике она отметила с интересом, но без особых эмоций. Позволь угостить тебя чаем, сказала она. Кстати, почему ты не приехал повидать меня, когда вернулся с смысла доброй надежды? Ты забываешь, что приказала Миллеру не пускать меня? Не следовало воспринимать это о грунд сэрио. Слишком серьёзно. Я прогоняю служанку каждый раз, когда она плохо укладывает мне волосы. Но она со мной уже 5 лет. Я простила тебя уже через неделю. Их взгляды встретились, и они поняли, что между ними ничего не изменилось. Леди Визард пожала плечами. Я попросила тебя приехать сегодня, поскольку подумала, что за 5 лет ты стал терпимее. Очевидно, ты один из тех мужчин, которые не умеют учиться. Ещё год назад Бэзил ответил бы, что и не надеялся воспитать в себе терпимость к позору. Но теперь, устыдившись, сидел молча. Он попытался принять вежливо-равнодушный вид, как его мать. Предвидя её следующие вопросы, он ощущал мучительную боль от того, что ему придётся раскрыть хотя бы часть своей тайны этой насмешливой женщине. И всё же, поскольку это было ужасно неприятно, он собирался ответить ей открыто. «И на ком ты собираешься жениться?» «Ты никогда не слышала о ней», — улыбнулся он. «Хочешь скрыть имя этой счастливицы?» «Мисс Буш. Звучит не очень впечатляюще, не правда ли? Кто ее отец?» «Он работает в Сити». «Богат?» «Очень беден». Леди Визард внимательно посмотрела на сына. Потом со странным выражением лица наклонилась вперёд. Извини за вопрос, но можно ли назвать её, как говорила твоя занудная бабушка, благородной дамой? Она официантка в баре на Флит-стрит, вызывающим тоном ответил он. Тут же последовал очередной вопрос, который она задавала уже звенящим от раздражения голосом. И когда же акушмал роды? Удары то ошеломил бы Безила меньше. Кровь прилила к щекам, он вскочил. Мать смотрела на него с ледяным презрением, и, пораженный ее проницательностью, он не нашел, что ответить. «Я права ведь, так?» Судя по всему, кое-кто оступился и свернул с пути добродетеля. «Ах, мон шер, мой дорогой, я не забыла обо всех приятных словах, что ты мне сказал пять лет назад». «А ты?» Не помнишь, с каким красноречием ты рассуждал о целомудрии и чести? Ты назвал меня так, как воспитанные сыновья обычно не называют своих матерей. Но насколько я понимаю, у твоей жены будет не меньше прав, чем у меня на такой же титул. Если похоть у меня в крови, то это только потому, что я имел несчастье родиться твоим сыном, свирепо закричал он. Не могу не восхищаться тобой, когда вспоминаю, с какой елейной праведностью ты изображал честного человека. А сам всё время играл в эту маленькую игру. Но Франшемо, на самом деле, твоя игра вызывает у меня отвращение. Мне не нравится тайная шашня с официантками. Осмелюсь сказать, что я ошибся, но собираюсь это исправить. Из всех глупцов да упосут меня святы от глупца, который раскаивается. Если не умеешь грешить как джентльмен, лучше тогда будь добродетелен. Джентльмен не женится на официантке из-за того, что он её соблазнил, если только он не торговец в душе. Да как ты смел приходить ко мне со своими дерзкими проповедями? Когда леди Визард вспомнила обо всём, её глаза засверкали, и она нависла над Бэйзилом словно разгневанная негодующая богиня. Что ты знаешь о жизни и страсти, которая кипит у меня в крови? Ты понятия не имеешь, какие демоны разрывают мне грудь. Как можешь ты меня судить? Да и какая мне разница? Я хорошо повеселилась, и я ещё не закончила. Во всяком случае, если бы ты не был таким занудой, то увидел бы, что я лучше большинства женщин. Ведь я ни разу в жизни не бросила друга и не ударила врага, который уже повержен. Это она произнесла с неистовой яростью, очень быстро, словно много раз проговаривала эти слова самой себе. И теперь наконец ей представилась возможность, которую так долго ждала. Но она быстро вернулась к извитильной ироничной манере поведения, которая позволяла ей всегда оставаться на высоте. А когда я состарюсь, то перейду в католицизм и последние дни проживу в святости. Ты ещё что-нибудь хочешь мне сказать, холодно спросил Базил. Ничего, ответила она, пожав плечами. Ты родился для того, чтобы делать глупости. Ты из тех людей, которые приговорены быть посредственными, потому что тебе не хватает духа опуститься во все тяжки, как настоящему мужчине. Уходи и женись на своей официантке. Могу лишь сказать, что ты вызываешь у меня отвращение. Ослепнув от ярости и сжав кулаки, Бэзил повернулся к двери, но прежде чем дошёл до неё, дворецкий объявил о прибытии лорда де Капита, и вошёл высокий светловолосый молодой человек. Бэзил метнул на него злобный взгляд, поскольку мог представить, какие отношения связывают его мать и богатого пера. Лорд Декапит проводил его изумлённым взглядом. "Кто этот приветливый человек?" спросил он. У леди Визорт вырвался нервный смешок. "Просто недёлёкое создание, он меня не интересует. Он из моих предшественников?" "Нет, конечно, нет", ответила леди Визорт, развеселившись. "Поцелуй же меня, дитя." Совершенно подавленный Бэзил отправился пешком назад в темпл, а когда подошёл к двери, её открыла Дженни. Он тут же вспомнил, она пообещала прийти днём, чтобы узнать последние новости о приготовлении к бракосочетанию, которое должно было состояться в муниципалитете. Я встретилась с моим братом Джими на стренди Бэзил сказала она, и привела его сюда познакомиться с тобой. Войдя, он увидел худосочного юнца, который сидел на столе, свесив ноги. У него были рыжеватые волосы и чисто выбритое лицо с заострённым подбородком и блёклыми глазами. Куда менее привлекательный, чем сестра, он говорил с ярко выраженным акцентом кокни, а когда улыбался, обнажались маленькие тусклые зубы, и он обретал омерзительно хитрый вид. Джимми был одет по последней моде, господствовавшей в Сити. Шигальской котелок, клетчатый костюм и ярко-фиолетовая рубашка. В руках он вертел тонкую бамбуковую трость. Здравствуйте, кивнул он Безелу. Рад знакомству. Боюсь, заставил вас ждать. Не извиняйтесь, добродушно ответил мистер Буш. Не могу задерживаться, поскольку я занятой человек, но я подумал, что хорошо бы мне заскочить и поздороваться с нашим будущим зятем. Знаете, я считаю всегда полезно проявить расположение. Очень мило с вашей стороны, вежливо ответил Безел. «Надо же, он так удивился, когда я сказала ему, что собираюсь за тебя замуж, Бэзил!» Дженни радостно рассмеялась. «Ладно, не обращайте на меня внимания», — сказал ее брат. «Ну расцелуй же его, старушка!» «Перестань, Джимми, ты просто невыносим!» «О, я вижу, ты скромничаешь! Пора мне выкатываться отсюда!» «Разве вы не выпьете чаю перед уходом?» — спросил Бэзил. «Бог с вами, не хочу мешать вам, влюбленные голубки! Да и не особо люблю чай!» Это напиток для женщин. Я предпочитаю кое-что покрепче. Вот в этом весь Джимми, воскликнула его сестра с задором. У меня есть виски, мистер Буш произнёс Бэзил, приподняв брови. О, забудьте про мистера и забудьте про Буша. Называйте меня Джимми, терпеть не могу церемоний. Мы ведь оба джентльмены. Имейте в виду, я не болван, чтобы хвалить самого себя, но знаете, я джентльмен. Вам ведь не кажется, это бахвальство? Боже, правый, конечно, нет. Это лишь констатация факта. И если что-то от тебя не зависит, так зачем этим гордиться? Если я встречаю парня в пабе, и он хочет купить мне выпивку, то я не спрашиваю, лорд он или нет. Вы просто принимаете угощение. Что ж, разве вы сами так не поступаете? Посмею признаться, поступаю. Могу я предложить вам виски? Ну, если вы так настаиваете... Мой девиз гласит: никогда не отказывайся от выпивки. Говорят, это полезно для зубов. Бэзил налил. Хватит, старина, воскликнул Джимми. Не переусердствуйте с содовой. Что ж, за удачу. Он залпом осушил стакан и причмокнул. Нас не проведёшь, это точно. Ну, я пошёл. Бэзил не просил гостя остаться, но провожая его, предложил ему сигару. Тот взял ее и принялся рассматривать. «Виллар и Виллар!» — восхитился он. «Ничего себе! И во сколько они вам обходятся?» «Честно говоря, я не знаю, сколько они стоят. Мне их подарили». Безилл зажег спичку. «Вы не снимаете этикетку?» «Нет, если название мне известно», — ответил Джимми весьма решительно. «Я не каждый день курю Виллар и Виллар, а когда курю, то этикетка меня не смущает. Что ж, до скорого». Да, встречь старушка. Когда он ушёл, Дженни повернулась к любовнику. Поцелуй меня. Ну вот. Теперь можно тихо сесть и поговорить. Тебе понравился мой брат? Я только что познакомился с ним, осторожно ответил Бэйзил. Он не такой плохой парень, если узнать его поближе. И он умеет поднять настроение. Он прямо как моя мать. Правда? Бэйзил чуть оживился. Твой отец тоже такой? Ну, знаешь, папа не получил такого образования, как Джимми. Брат учился в школе-пансионе в Маргите. Ты ведь тоже ходил в школу-пансион. Да, я учился в Хэроу. Ах, в Хэроу не такой хороший воздух, как в Маргите. Действительно согласился Бэйзил. Подойди и сядь рядом со мной, любимый. Я так рада, что мы одни. Я хотела бы провести всю жизнь наедине с тобой. Ты любишь меня, правда? Да. Сильно? Да, — повторил он, улыбаясь. Дженни долго и испытывающе смотрела на него, и ее глаза вдруг потемнели. Она отвернулась. Безил, я хочу сказать тебе кое-что, и это жутко тяжело. Что случилось, дорогая? Он обнял её за талию и притянул к себе. Нет, не надо. Она поднялась и сделала пару шагов в сторону. Пожалуйста, оставайся там. Я не смогу это сказать, если буду смотреть на тебя. Он замолчал, задаваясь вопросом, что у неё на уме. Она заговорила отрывисто, словно это стоило ей неимоверных усилий. Ты уверен, что любишь меня, Бэзил? Совершенно уверен, ответил он, стараясь улыбнуться. Просто я не хочу, чтобы на мне женились из жалости или чего-то вроде того. Если ты делаешь это, поскольку считаешь, что так надо, то лучше я останусь одна. Но почему ты сейчас так говоришь, Дженни? Я обо всём подумала. На днях, когда ты сделал мне предложение, я была так счастлива, что не могла рассуждать здраво. Но я так сильно люблю тебя и смогла посмотреть на всё с другой стороны. Я не хочу причинять тебе боль. Знаю, что не принадлежу к тому кругу женщин, на которых ты должен жениться, и не хочу принуждать тебя. Её голос задрожал, и она заставила себя продолжить. А Безил, не шелохнувшись, вслушивался в каждое ее слово. Он не видел ее лица. «Мне надо знать, действительно ли у тебя есть ко мне чувства, Безил. И если нет, тебе достаточно об этом сказать, и мы расстанемся. В конце концов, я не первая девушка, которая попала в беду, и я могла бы справиться с этим, ты знаешь». На мгновение он засомневался, и его сердце сжалось от боли. Вспомнился практичный совет мисс Ли и презрение матери. Теперь Дженни предложила ему возможность отказаться от брака, и разве не лучше было бы ухватиться за нее? Свобода маячила перед ним, и он торжествовал. Пара легких слов, и он сможет оставить позади ужасный кошмар, и начать жизнь с чистого листа, теперь уже став мудрее и лучше. На Дженни повернулась, и в её прекрасных печальных глазах он увидел невероятное беспокойство. В тошнотворные муки ожидания она едва могла дышать. Ему не хватило сил сказать правду. Дженни, не мучай себя, судорожно выдавил он. Ты и меня мучаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю и хочу на тебе жениться. Честно? Да. Она глубоко вздохнула, и тяжелые слезы заструились по ее щекам. Какое-то время она молчала. «Ты спас мне жизнь, Безил», — сказала она наконец. «Я решила, что если ты не захочешь на мне жениться, то я покончу с собой». Какую чушь ты несёшь? Я говорю серьёзно. Я не смогла бы это пережить. Уже всё продумала. Я дождалась бы темноты, а потом отправилась на мост. Я приложу все силы, чтобы стать тебе хорошим мужем, Дженни, пообещал он. Но когда Дженни удалилась, Бэзило совершенно разбитого охватил приступ неконтролируемой депрессии. Он вспомнил, как мисс Сли сравнила жизнь с игрой в шахматы, и теперь с горечью вспоминал каждый ход, который следовало сделать иначе. Снова и снова он думал, что если бы действовал по-другому, все могло завершиться хорошо. Но каждый раз в итоге партии выходило, что совершенно не важно, как поступить. Все равно становилось ясно, насколько зловещие последствия его ждут. Ни один ход не поддавался исправлению. но в момент совершения почему-то представлялся незначительным. Сама игра была несправедлива, ибо ее суть постоянно скрывалась под маской тривиальности. А потом Безилу и вовсе показалось, как будто выбора никогда и не было. Он чувствовал себя беспомощным во власти силы более великой, и судьба, обретшая раз в жизни явные и отвратительные очертания, руководила каждым его шагом, словно он был марионеткой. Теперь перед ним вырисовывалась мрачная и тоскливая жизнь, и даже ребёнок, мысль о котором грела его больше всего, не мог его утешить. А что же мне делать, стонал он. Что мне делать? Он с содроганием вспомнил об угрозе Дженни совершить самоубийство и понял, что она смогла бы сделать это без колебаний. Его внезапно охватило желание также покончить со всеми сомнениями и страданиями, но, стиснув зубы, он вскочил. «Я не буду таким трусом», — дико завопил он. «Раз я растелил постель, то должен в ней спать».